Глава 17. Границы поисков сужаются Миссис Айрис потянула дверь на себя. Пожалуйста, взмолилась Нэнси, мне надо с вами поговорить. Хозяйка неохотно пригласила Нэнси войти и проводила ее в плохо освещенную гостиную с ее грубой рассохшейся мебелью. Расскажите мне хоть что-нибудь про миссис Флендерс, с обезоруживающей улыбкой попросила Нэнси. Понимаете? «Если это действительно так то мне нужен, я хорошо знакома с ее дочерью, и, конечно, той очень хочется найти свою мать». Миссис Айрис заколебалась было, но потом сказал: «Лола Флэндерс, американка. Она работала в цирке и во время одного из выступлений расшиблась. Как это случилось, я в точности не знаю. Ко мне пришел некто Джонс и спросил, не дам ли я ей крышу над головой. Я согласилась, и он привел ее сюда». «Это все, что мне известно». «И когда это было?» спросила Нэнси. «Так, дайте вспомнить». Миссис Айрис задумалась. «Пожалуй, лет десять назад». Сроки сходятся. Именно тогда Круны привезли Лолиту из Европы в Америку. «Не припомните, как выглядел этот мистер Джонс?» спросила Нэнси. «По описанию, данному миссис Айрис Он походил на Рейнолда Крона. Картинка складывается, и складывается быстро. А у Лолы Флендерс не было с собой никаких драгоценностей, продолжала допытываться Нэнси. Мисс Айрес с удивлением посмотрела на нее. «Мистер Джонс?» — запинаясь, проговорила она. «Как бы это сказать, не очень пунктуален с оплатой. Он никогда не присылает чеков, лишь раз в год сам появляется с наличными». А три года назад вообще затянул до самого конца. Не могла же я. Сами понимаете, держать тут Лолу бесплатно». Нэнси кивнула, ее собеседница продолжила свой рассказ. По ее словам она все объяснила пациентке, и та, выслушав ее, извлекла из комода, где держала свои вещи. Невероятно красивый браслет. «Мы поехали в Лондон заложить его», — продолжала миссис Айрис. Своего настоящего имени Лола раскрывать не пожелала. Ей было вроде как неловко закладывать что бы то ни было. «И она назвалась Лорой Флинн? Так?» — подсказала Нэнси. От изумления миссис Айрис едва не свалилась со стула. Нэнси успокоила ее. Дело в том, что в свое время ей подарили точно такой же браслет, и она уже давно разыскивает его владелицу то есть ту, кому он принадлежал изначально. «И давно миссис Флэндерс потеряла память?» — спросила она. «Да, собственно, с тех самых пор, как ее привезли сюда», — сказала миссис Айрис. «Правда, нельзя сказать, что это полная амнезия. Довольно часто она кое-что вспоминает, и вспоминает очень хорошо. А потом память слабеет, и она надолго едва ли не в ребенка превращается». «По правде говоря, мисс Дрю, мне кажется, что во многом это происходит благодаря лекарствам, которые она принимает». «Врач ее наблюдает?» — спросила Нэнси. «Да», — кивнула миссис Сайрис. «Только он не местный, приезжает раз в месяц, осматривает бывшую циркачку и оставляет большое количество пилюль, которые Лола принимает ежедневно». «Можно мне все же посмотреть на нее?» — спросила Нэнси. Кажется, миссис Айрес снова заколебалась, но в конце концов сдалась. «Все, умываю руки. Тем более, что на те ничтожные деньги, что мистер Джонс дает мне. Содержать здесь Лолу практически невозможно. Пойдемте, провожу вас к ней». Следуя за миссис Айрес по узкой винтовой лестнице, Нэнси чувствовала, как у нее все чаще бьется сердце. Миссис Айрес открыла дверь в одну из комнат, Я кликнула обитательницу. «Лола, к вам тут из Соединенных Штатов приехали!» Шагнув внутрь, Нэнси увидела невысокую, приятную на вид женщину, сидевшую в старомодном кресле качалки. Нэнси сразу поняла, что это мать Лолиты. «Добрый день, миссис Флендерс!» Нэнси протянула ей руку. «Я издалека приехала специально, чтобы встретиться с вами. Как вы?» «Добро пожаловать, милые!» сказала миссис Флэндерс. Рада видеть, а то ко мне никто никогда не приходит». Нэнси сказала, что неподалеку от интерната живет один ее старый знакомый, некогда он ее видел на арене, и сразу после представления захотел подойти. «Но не успел. Вы слишком быстро ушли», добавила Нэнси. Миссис Флэндерс вопросительно посмотрела на миссис Айрес. Она явно не могла вспомнить, о чем идет речь. «А, я помню», — сказала миссис Айрес. «Действительно, у нас гастролировал цирк, и мы ходили на представление. Как зовут человека, о котором вы говорите?» «Пьетро Фабия», — Нэнти пристально посмотрела на мать Лолиты, то словно электрическим током подбросила с кресла. На мгновение сознание ее явно прояснилось. Пьетра! воскликнула она. «Ну, конечно!» Я прекрасно помню его. Он был одним из лучших клоунов в нашем Шапито. Но тут же взгляд женщины как будто подернулся дымкой, и она снова опустилась в кресло. «Да, так о чем это вы меня спрашивали, дорогая?» Любезно осведомилась она. Миссис Айрес пожала плечами, словно обращаясь к Нэнси. «Ну вот, сами видите». Но юную сыщицу не так-то просто было сбить с толку. Она чувствовала, что при должном уходе память Лолы можно полностью восстановить. — Да, кстати, забыла вам сказать, — заговорила она, — я дружу с вашей дочерью Лолитой. — Лолита, — мечтательно протянула миссис Флендерс. — Моя маленькая Лолита умерла совсем маленькой. Нэнси была шокирована. Совершенно очевидно, что миссис Флендерс сказали, что ее дочери нет живых. Очередные проделки Крун. Нэнси решила сменить тему. «Миссис Флендерс», — сказала она. «Помните, королева какой-то страны подарила вам красивый браслет с золотыми брелоками в виде лошадей?» И вновь мисс Флендерс поднялась с кресла, и глаза ее заблестели. «Было дело», — возбужденно проговорила она. «Миссис Айрес, где мой браслет?» Нэнси поспешно подтянула рука в пальто. «Посмотрите, это не он, Миссис Флендерс, завороженно, словно увидела призрак, неотрывно смотрела на браслет. Нэнси сняла его и защелкнула браслет на ее тонкой кисти. Женщина не сводила с него глаз, и, кажется, сомнения ее начали постепенно рассеиваться. Она улыбнулась им обеим, Нэнси и Миссис Айрес. «Расскажите мне, пожалуйста, еще что-нибудь об этом браслете. Как он попал к вам, мисс Дрю?» Нэнси не стала вдаваться в подробности, Он оказался в одном ювелирном магазине в Нью-Йорке, — сказала она. Он попал на глаза моей тёте, и она купила его мне в подарок. Нэнси обняла женщину за плечи и поспешно продолжала. — Вы считаете, что вашей дочери нет живых? Но это не так. Лолита жива и здорова. Она сейчас в Соединенных Штатах. — Моя девочка жива! — счастливо воскликнула Лола Флендерс. Нэнси кивнула. Хотите увидеться с ней? И вы еще спрашиваете, вздохнула миссис Флендерс. Нэнси сказала, что приехала в Лондон со своим отцом-адвокатом. Он может быстро уладить все формальности, чтобы Лола Флендерс смогла вылететь с ними в Нью-Йорк. Собственно, он здесь, у подъезда. А вместе с ним, добавила Нэнси, Пьетро Фабия и его сын. Я хочу их видеть, воскликнула Лола Флендерс, Но тут, опустив взгляд на своё потрёпанное платье, покачала головой и сказала, что пока не переоденется и не приведет в порядок прическу, на люди не покажется. Нэнси и миссис Айрес принялись хлопотать над ней. Нэнси сделала ей более современную и подходящую прическу, миссис Айрес принесла из гардероба своё лучшее платье. «Я его надеваю только, когда иду в церковь», — пояснила она. Лола Флендерс натянула его через голову и, радостно улыбаясь, словно молодая девушка, принялась крутиться перед зеркалом. Решив, что теперь все в порядке, бывшая артистка цирка пошла вниз по лестнице. Опережая ее, Нэнси бросилась к двери и пригласила мужчин войти. «Лола, Лола, это ты! Как же я рад тебя видеть!» вскричал Пьетро-старший, обнимая ее. Миссис Флендерс вспыхнула. Нэнси представила ее отцу, И пьетро младшему. Когда можно будет забрать миссис Флендерс? спросила Нэнси владелицу интерната. Да, в любой момент. Вещей у нее почти нет. Десяти минут хватит, чтобы собрать. Не успела Лола Флендерс сообразить, что происходит, как вместе со своим чемоданом оказалась в лимузине и попрощалась, с миссис Айрес. Дорога назад в Лондон много времени не отняла. Мистер Дрю настоял, чтобы миссис Флэндерс осмотрел другой врач. Тот заключил, что ее слишком долго накачивали сильнодействующими медикаментами, и как только их удастся вывести из организма, она полностью придет в себя. Утром мистер Дрю занялся организацией отъезда Лолы Флендерс в Соединенные Штаты. Они с Нэнси решили ни о чем не извещать Лолиту, в надежде, что полет не слишком утомит миссис Флэндерс, Они сошлись на том, что лучше сначала вернуться домой, а уж там обрадовать девушку встречей с матерью. В аэропорте они попрощались с обеими Пьетра, младший отвел Нэнси в сторону. «Как думаешь, стоит сказать миссис Флендерс, что мы с Лолитой собираемся пожениться?» — спросил он. «По-моему, пока не стоит», — покачала головой Нэнси. «Лучше подождать, пока она немного придет в себя». Полет над Атлантикой — Прошел гладко и быстро. В аэропорту отца и дочь Дрю ждали несколько телеграмм. Одну стюардесса протянула Нэнси. Она надорвала ее, быстро просмотрела и в ужасе выпучила глаза. Телеграмма была отправлена из ривер -Хайтс и гласила следующее. Лолита сильно расшиблась. Подробности при встрече в Нью-Йорке гостиница Коулс, Бесс.